Какой интересный случай. Он сошел с ума. стендинг вы чудо. У вас железная воля, но я сломлю ее. А у вас кроличье сердце. Десятая доля времени, проведенного мной в смирительной рубашке заставило бы ваше кроличье сердце выскочить из ваших длинных ушей. Кстати, ваши уши, они бы наверняка заинтересовали Ламброза. Но что, вам хватит? Что же касается меня, я смеюсь над вами. Вы затащили меня сюда и испробовали на мне свою глупость, а я все еще жив и смеюсь вам в лицо. Недостаточно. Вы даже не способны убить меня. Недостаточно. Вы не можете даже убить крысу патроном динамита, настоящего динамита, а не того, который для вас выдумал Уинвуд. Больше нечего сказать. Убирайтесь, тюремные псы. Тявкайте за моей дверью. Честное слово, стендинг Я все-таки справлюсь с вами. А я вам говорил, что ничего ему в этой рубашке не сделается. Да притворяется он. Теперь, когда я освоил метод Моррала, мне было легче им воспользоваться. Я знал, что чем больше я буду путешествовать, тем легче мне будет это делать. После того, как Ордон Азертон и его шайка оставили меня, мне понадобилось всего несколько минут, чтобы заставить мое временно воскресшее тело вновь погрузиться в малую смерть. Так я вырвался из всего низкого и потлого, что меня окружало. Я ушёл от темной одиночки и мучений смирительной рубашки, от знакомых мух и перестукивания живых мертвецов. И одним прыжком отправился блуждать по иным временам и пространствам.